Глава двенадцатая А на другой день дика Гришку били, а после того пытали, как разбойника перед окнами посольского приказа. Батаги хлопали, кнуты свистели. Андрейка палач с разбойного приказа. С усердием справлял свое дело. И судьи только допытывались у дика. Не выдаст ли Гришка еще кого примешанного к делу? Допытывались судьи, лютуя крепко, о том, кто перстень дорогой давал, о делателях фальшивых денег. Ноздрю у Гришки вырвали палачи длинными, похожими на рогатину клещами. Гришка тяжело дышал, ни слова не промолвил. Главный судья в кафтане павлинием. Напомнил Гришке, что государдие скоро вернет старую казнь для делателей фальшивых денег, растопя воровские их деньги в горло заливать. Дьяк Гришка молчал. Колодки ему на ноги повесили, руки железом сковали и повезли по Москве на приказной колымаге, неведомо в какие края. Атаман II бродил по Москве один, а казаки его сидели дома. К царю б только добраться, и на дон бы махнуть поскорее. Сгниешь ни за что на Москве, — так размышляли казаки. Познакомился атаман с мужиком простым, но хитроватым. Поведал ему мужик, что садовник Назар Иванов, урежая в сад в дворцовых пристройках, Только что снял с яблонь до да груш не бывало чудесные плоды. Еще мужик рассказал, что царь велел ныне чеканить монету золотую. А раньше де не было такого. Колокола ныне отлили с дом величиной, да пушки крепостные. Во дворцах скрипки теперь играют, гусляры, домрачей песенники распевают. Да бахари байки рассказывает. Так это дело? Старой молчал, любопытствуя. Мужик еще поведал атаману. Есть висячие сады на подклетях. Не только груши, грецкие орехи, нарциссы и гвоздику. Взращивают виноград. Сливы крупные, точно яблоки висят. Еще кукушки там кукуют, да соловьи заморские поют. Дело. В пруду вода с Москвы взята. Да лебедь белый плавает. Вон как живут цари. Медведи привезены, львы с гривами косматами видал. Потешные палаты у царя, продолжал мужик, гордясь. Мир не видал таких. А наш, первушка-то Исаев, что умыслил? Слыхала первушки Постельные хоромы царские поставил, эх, как поставил. Столовую избу он тоже ставил. А сторож-то, Михалка наш Андреев, в серебряной палате литую подволоку сделал, да золотил же сам, слыхал, наверное. А вот погляди-ка, человек приезжий, на золотую палату с красным крыльцом, на грановитую палату с шатровыми башнями. Русь нашу матушку узнаешь. — Ты что же, казак, молчишь? — спросил словоохотливый бойкий мужик, заметив задумчивое лицо атамана. — Ты, знать, бывал уже в Москве? — Бывал давно, — ответил атаман. — С пожарским был. Вот где стоим с тобой, мы тут поляков били. — Я тоже бил Сигизмунда. Куда идешь? Приказы надобно дойти, — сказал Алешка. Там у меня есть дело. Ну, в добрый путь иди, я тоже поспешаю. И мужичок пошел быстро своей дорогой, но вскоре обернулся. — Вот что, казак любезный, помнишь, в Междуцарстве в Успенском соборе попортились все своды от выстрелов, стреляли жарко? — Ну, помню, — сказал атаман. Погляди теперь. Псковский иконописец Иван Поисенин положил на ней старую роспись на новые листы. Золото ушло, вот сколько, две тысячи листов, две тысячи червонцев. Вон, она дело. — Кто же ты будешь, мил человек? Откуда знаешь все? — Я-то. Мужик выпрямился. И, довольный вопросом, атамана заулыбался. А я и есть иконописец, псковский, поисейный вашка. Пишу иконы на стенах, краску растираю на сыром яйце, да на пшеничной вареной воде. В же и сурик кладу, и масло. А в бокан и ярь, масло и скипидар кладу. Золотил я на Алифе, и онное стенное письмо покрывал всегда Алифой уже. Вот кто я есть. Живи да здравствуй, атаман Донской, да вспоминай поисейно. Все главные иконы на матушке Москве писанные моею кистью. Поведай надано о том. Я делом своим золотным дорожу. Дело. И вот что, атаман. Я-то помру, но роспись тонкая переживет меня, ее ничем не смоешь. В то время лучшие иконописцы, известные всей России, Чирин, Поисеин, Поспеев, Савин, Назарьев, восстанавливали иконы, какие были уничтожены и попорчены в году между царствием, между усобий и войн. — К нам на Дон такого бы человека, — сказал Алешка. — Москву отделаю позолочу, сказал поисейн, — а там пойду на Дон. Русь велика, а ты кто будешь? — Я далеких предков сын, а все-таки. — Ты монастырь Николы Старого видаешь каждодневно? Дмитрий Донской основал его в честь предка нашего, храбрейшего Николы. И ворота в Кремле, в честь его, названы Никольскими. Я есть старой Алешка, потомок того старого. Эка ты кто? Иду как раз к Никольским. Поисеин попрощался с атаманом, как будто он был родной ему, задорно засмеялся и пошел в Кремль. А атаман долго стоял и удивленно смотрел ему вслед. Когда поисеин скрылся за воротами крайней башни, атаман подумал, что иконописец чем-то напоминает святого угодника. — Вот те и мужичишка! — сказал про себя атаман и быстро зашагал к царским приказам. Дойдя до приказа, второй открыл двери казенного двора. Там сидел казначей с двумя шустрыми диками. За спиной у них, под железной решеткой, хранилась царская казна сосуды золотые, серебряные, полотна, парча, штов, шелк, атлас меха. Отсюда великий государь жаловал всех платьем, дарил знатных людей дорогими шубами. Отсюда же царь выдавал казакам жалования. Жаловал с укном, комкой, тофтой на платье, софьяном на сапоги, соболями на шапке. На казенном дворе столпились дьяки-подьячи разных приказов. Дьяки пришли сюда за жалованием. Тут были дикие подьячии с конюшенного приказа, разрядного, стрелецкого, пушкарского, посольского, поместного и других. Словно мухи на мёд слетелись в казённый двор, галдели, спорили. — Конюшенный приказ — важный приказ, — сказал высокий дьяк. Недаром же онным приказом еще при царе Фёдоре Иоанновиче ведал боярин Борис Годунов. И был он ближний боярин, наместник царств Казанского и Астраханского. Доходов было тысяч сто рублев и рать он мог, снарядит, из своих крестьян в сто тысяч. Королева Аглицкая Елизавета называла Бориса любительным братом, лордом-протектором. Посольский приказ важнее, — Гнусава заметил подьячий, стоявший у стола. — Зато ж били нони из вашего приказа смертным боем Гришку Нечаева. Вертел диаг делами, а нони гремит кандалами. — В тюрьму впихнули, — сказал третий. — Да зря пытали. За перстень ноздри вырвали. Да, говорят, перстень-то тот дали. Донские казаки. Атамана старого сразу же в жар бросила Он хотел было тут же повернуться и выйти из казенного двора. Но его заметили. — А ты по что пришел, человече? — обернулся к атаману, гремя ключами дворовый казначей. — Пришел за тем, чтобы знать, недавно ли нам, атаману до да казакам донским, царского жалования, — ответил Алешка. — Легкой донской станице? Ну да. Дикие зашушукались, потом умолкли. — Указа такого нету. Царь не велел вам давать ничего, ни денег, ни питья, — возвысил голос, сказал казначей. «Вот, чти другой указ!» У атамана руки задрожали. Он взял бумагу и стал читать. «Память Ивану Ивановичу Баклановскому, да дикам Семену Докторову, да Григорию Протопопову». Велете, читал он и почти ничего не видел. Велете не давать государева жалования!» Донскому атаману Алешке старому да казакам Левке Карпову, Терентью Мещерякову, Степану Васильеву, Федору Григорьеву, Тимофею Яковлеву, Ивану Амельянову, Спиридону Иванову, Афоньке Бороде да Ивану Михайлову велети не давать им питья и еды до тех мест, пока они не будут близ мои очи, и велеть по всему моему царскому указу атаманов-казаков, которые приехали к Москве, Алексея старого с товарищи, поставить в белом городе на дворе, быть и у них приставу, а корму им до нашего государева указу не давать для того, что они ходят на море и государево повеление не слушают. Салтанашу Азовскому, перебежчику, учинить опрос. Атаман-Старой, окинув растерянным взглядом столпившихся возле него дьяков и подьячих, молча положил царскую бумагу на стол и вышел из казенного двора.